Глава тридцать Чистосердечного раскаяния Ленчика хватило ненадолго. От всех признаний, сделанных в тот незабываемый вечер, он отказался уже на следующий день. Хорошо, хоть у нас осталась кассета с записью. Какая-никакая, а всё-таки улика. Правда, Денис сказал, что для обвинения в двойном убийстве этого мало. Незадачливого афериста и любящего супруга Андрея Попова спасти не удалось, он скончался в больнице. Мария Галкина исчезла из Феникса сразу после сумбурного ночного разговора с Ленчиком. Милиция её не нашла, и, я думаю, не найдёт. Бедняга Попов успел сделать для любимой новые документы, что определенно доказывает, он собирался дать своей Марии новую жизнь. А на какое они имя, не знает никто. Я видела на стенде их разыскивает милиция возле райотдела листовку с портретом, составленным по показаниям специалистов Феникса. Надо сказать, они не сделали из Галкины исключительную красавицу. Лицо у нее симпатичное, но заурядное. Таких кореглазых шатенок в любой восточноевропейской стране — 600 тысяч на миллион. А если принять в расчет существующий выбор кроющих цветных линз, париков, декоративной косметики и мировые запасы силикона, то предел дальнейшему совершенствованию внешности Марии может положить только полное безденежье. Это внушает определенные надежды, но не всем. Единственной хорошей новостью стало освобождение из-под стражи лесного короля Балабона. Беднягу отпустили, когда мой милый эксперт-криминалист обнаружил в машине угнанной из подземного гаража дома по улице Нововасильевской отличные пальчики Лёнчика. Поэтому... пункту. Следователю удалось прижать его как следует, так что Лёнчик признался сначала в угоне тачки, которую они с Галкиной умыкнули с целью незаметно скрыться с места преступления, а потом и в убийстве Дашеньки Повелецкой, Балабон, физиономия которого на тюремных харчах сильно осунулась и утратила былое своеобразие, оказавшись на воле, сразу же дернул за границу. Там ему уже не стать ни королем, ни даже самым захудалым баронетом, потому что продать свои российские лесные владения Попову он не успел. Следствие установило, что Андрей Попов действительно намеревался прибрать к рукам состояние Марии Галкиной, но опустошить ее банковский счет не успел. Деньги так и лежат, пока нотариальный отдел фирмы «Гвоздика» разыскивает во всех странах мира, включая далекую Аргентину, где, по мнению господина Петридиса, избыточно много русских, наследников Попова и Галкиной. Удивительная история случилась с состоянием самого Попова. Балабон пожелал, чтобы с ним расплатились наличные валюты, поэтому Андрей Попов в ожидании момента, когда он сможет распоряжаться деньгами жены, реализовал большую часть своих собственных активов и приготовил для Балабона задаток в евро. Очень и очень значительную сумму. Ленчик признался, что своими глазами видел спортивную сумку, битком набитую иностранными купюрами. Собственно, именно из-за этой сумки с деньгами и был убит несчастный Попов. Кажется, сумма, которой рассчитывали завладеть Мария и ее дружок, была вполне сопоставима с состоянием, потерянным Галкиной в результате мужней аферы. Увы, туповатый Ленчик проморгал момент, когда его хозяин перепрятал денежки из сумки в какое-то другое место. Когда Денис Кулебякин и его коллеги поинтересовались содержимым в ручной клади задержанного Ленчика, оказалось, что в сумке лежат мягкие книжки из тех, которые серьезные люди пренебрежительно называют чтивом, главным образом детективы. Куда подевались деньги, выяснить не удалось. Да, совсем забыла. Через несколько дней после возвращения бабули из Феникса, где она основательно загостилась и также основательно похорошела, объявился сексуальный маньяк, о котором за всей этой кутерьмой мы вообще позабыли. Он сам позвонил мне и рабея попросил о встрече. Я ему, конечно, не отказала, но пришла в лесополосу в компании Дениса и его друзей. Думаю, теперь кошмарная история о преступлениях водниковского маньяка навсегда ушли в прошлое, и все глупые юные красавицы города могут совершенно спокойно спать, есть, пить и ездить в троллейбусах. Благополучное завершение этой истории особенно порадовало бабулю. «Слава богу, Дюшенька!» Повторяет она всякий раз, когда ей случайно встречается за урядной наружности мужчина в белой рубашке и синих джинсах. Типичный сексуальный маньяк. Теперь я могу быть спокойна, никто не будет преследовать тебя с преступными целями. Вообще-то, я в этом сильно сомневаюсь, так как знаю. Где-то есть нехороший человек, который рано или поздно захочет меня найти и отнять у меня. Нет, не жизнь. Надеюсь, что не жизнь. Относительно небольшой килограмма на четыре с половиной сиротский узелок содержимое которого я лично трогать не собираюсь. Пусть себе лежит в тайнике на антресолях. Во-первых, это приманка, на которую должен клюнуть тот самый нехороший человек. А во-вторых, я молода, хороша собой, счастлива и вполне довольна жизнью. Так зачем мне эти бешеные деньги?»